Глава 12. Останавливаются они у двухэтажного избитого дождями и ветрами и самим временем дома. Внизу лавка, наверху жилье. Жур поднимается по шаткой лестнице, по узким обледеневшим ступенькам и опять оглядывает местность. Здесь тихо, мертвенно тихо, словно и суда, Распространилась территория кладбища. Впрочем, кладбище видно и отсюда. Только теперь его видно уже смутно. Вслед за журом по лестнице поднимается, держась за поручни зайцев. И уж потом, когда жур стучит в дверь, на лестницу вступает Егоров. Дверь открывается, обдавая посетителей душным теплом. — Высоко живете! — говорит жур женщине, стоящей на пороге в одной рубашке и в цыганской шале, накинутой на голые плечи. Вы что лучше к Богу ближе? Насмешливо откликается женщина, нисколько, видимо, не удивляясь, столь поздним посетителям. Вам-то хорошо гостям худо. Хоть бы вы обкололи ступеньки от льда, показывает на лестницу жур и продолжает оглядывать местность. Подниматься трудно. Зато спускаться легко. Уже смеется женщина, и на смуглом лице вспыхивают белые зубы. Если отсюда кого пихнешь, он вниз пойдет без задержки, не затруднится. И часто спихиваете. Бывает. Ой, да вы меня простудите, я с постели. Они входят, как в предбанник, в крошечный коридор. Жур включает карманный фонарик. Жарк топить. Нельзя не топить, жильцы. — вздыхает освещенный фонариком старик, похожий на святого угодника Николая Мерликийского, спасителя на водах. «Дунь — Дунька, лампу! Ажерельев. вглядывается в старика Жур. — Тебя что-то давно не видать было. — А вы будто не знаете, где я был. По вашей милости все было сделано. А вот отпустили... Не находят за мной особой вины. Не находят. Сколько не искали. Ох, так это вы, гражданин начальничек, а я думала, Яшка. Смотрит при лампе на Жура молодая женщина, почти девочка, которую старик назвал Дунькой. А говорили, что вас вроде того, что убили. Значит, вранье. Значит, вранье, — подтверждает Жур. А ты, значит, по-прежнему здесь живешь? — А где ж? Раньше у дедушки Ожерельева жили, и теперь живем, и так, наверное, будет до скончания века. Не выбраться, видно, нам от Седова. Дедушка Ожерельев сел к столу, постучал ногтем по табакерке, открыл, взял щепотку, набил обе ноздри, помотал головой. — Не могу. Нюхать нюхаю, а чихнуть не могу. Слабость. — И сна нет пропал сон. И все по вашей милости. Вся наша жизнь одно беспокойствие. Жалкий этот дедушка, чуть живой, а его еще по тюрьмам таскают, как он сам сказал. За что? И все тут какие-то жалкие. Егоров смотрит на худенькую Дуньку, которая удивительно похожа на его сестру Катю. Бывает же такое сходство — рост одинаковый, волосы, глаза, и щурится также от ламп, и родинка над верхней губой. С той же стороны родинка, с правой. Дунька говорит Журу. — Никакого изменения в нашей жизни, гражданин начальничек, уж видно, не предвидится. — А какого же ты изменения ждешь? — спрашивает Жур. — Сама и виновата. Надо устраиваться. Я тебе давал адрес. Адрес — это одно, а дело — это другое. Будто сердится Дунька. Вы думаете, это легко солдатские шине лишить? Я себе все руки исколола. Егоров почти разочарован. Он был уверен, что именно сейчас в этом доме начнется какое-то опасное действие. Он немножко боялся этого действия, но все-таки ждал его. Может, их начнут обстреливать, — думал он, — а ничего не случилось. Такие же, как везде разговоры, и жалобы такие же на плохую жизнь. Жур уселся почему-то у самой двери, где стоит ржавый умывальник. Может, Жур ждет чего-то? — Значит, ты всех сюда перевез, из старых своих домов? — спрашивает он старика. И из женского монастыря тут, я смотрю, девушки. — Да куда ж я всех перевезу? — кричит старик. — Я и никого-то не перевозил, они сами, они работают от себя. Мне только за квартиру. — Это верно, — соглашается Жур. — Разве всех перевезешь? — У тебя ведь, кажется, три таких дома было. Вы мне все присчитываете, — обижается старик. Был один дом, правда, мой, а второй — Женин, жены моей покойницы. А теперь вот самого загнали в эту халупу и еще здесь по ночам беспокоят. Действительно, — думает Егоров, — для чего мы сюда пришли? Людей разбудили, сидим. А людям, наверное, завтра на работу. «А сынок твой где?» — спрашивает старика Жур. «Откуда же я знаю?» — разводит руками старик. «Вы бы не пришли, я и про вас бы не знал, где вы есть и в своем ли здоровье». «Значит, не знаешь, где, сынок?» «Не знаю. Я ж говорю, только на днях вернулся, а Пашка, говорят, совсем уехал, в Читу, говорят». «Значит, ты еще не приступал к делам?» «А какие ж у меня дела? Мелкая торговля. И то лавка стоит запечатанная. Наложили зачем-то арест. А ведь что писали в газетах?» «В газетах писали, частный капитал должен торговать. То есть у кого есть деньжонки, пускай торгует». Но никто не говорил, что надо торговать обязательно краденым. А я и не спрашиваю, из каких мест доставляют товар, откуда мне знать, краденый он или дареный. На эти слова старика жур не отвечает. Должно быть, не находит, что ответить. Молчит. Где-то далеко глухо хлопают выстрелы. За перегородками, за черным занавесом, тихо и тревожно переговариваются разбуженные люди. Кто-то поспешно одевается, стучит башмаками. Все это слышат Егоров и Зайцев. И Жур, конечно, тоже слышит. Но он, должно быть, не придает этому никакого значения. Он по-прежнему сидит на табуретке, подле умывальника курит. Вдруг он спрашивает старика. — Ну, а сейчас-то чем еще думает торговать? — Кроме оружия. — Какого оружия? — возмущается старик. Собираете вы бабью сплетню какую-то. Делать вам нечего. И раньше были сыщики, но такого не было, чтобы по ночам будить. Раньше, это, правда, такого не было, — соглашается Жур. Раньше ты бы сунул сыщику от щедрот своих красненькую, допустим, и воруй, и спи спокойно. Егорову хочется разглядеть лицо старика, но старик отворачивается от света лампы. Однако понятно, что он усмехается, сердито усмехается. — Раньше, гражданин начальник, ты, пожалуй, и сам бы посовестился меня разбудить. — Без всякой красненькой. Раньше, пожалуй, тебя бы не назначили на такую должность. Ты ведь, я знаю, молотобойцем у приведенцева работу. Я этого его папашу хохла знал. Он бандарничал у Вороткова в мастерской. Вот это была ваша настоящая должность. А теперь выходит вы, хозяева? Выходит, что мы. Опять соглашается Жур. Старик, наконец, чихает и смеется, вытирая полой рубахи нос. А выходит, что правда. Ведь как вся жизнь, целиком вся перевернулась? А может, она опять обратно перевернется? — А что, если она перевернется обратно, а? — Ты, наверное, на это надеешься, — говорит Жур, и включает карманный фонарик, зажимает его в коленях, смотрит на ручные часы. — И Буросяхин на это надеется, и еще кое-кто, иначе бы ты на старости лет не рисковал, не берег для них. Оружие. Тук канитель какая! Еще больше сердится старик и плюет. Опять он про оружие. Да ты его сначала найди. Найдешь, тогда разговаривай и хвались. Найдем, — обещает жур. А как же не найти? Нас на это дело специально поставили. Из молотобойцев, как ты говоришь, в сыщики перевели. Кому-то и этим делом надо заниматься. На кирпичной плитке, близко от лампы, стоит незакрытая кастрюля с пшенной кашей. Егоров смотрит на кашу. Она необыкновенно белая. — Наверное, на молоке, — думает Егоров. И еще думает, уж поскорее бы все это кончалось. Ажур продолжает разговаривать со стариком. И Зайцев заметно томится. Когда где-то далеко хлопают выстрелы, он как охотничья собака делает стойку, козырьком прикладывает ладонь ко лбу, смотрит в окно. Ходит от окна к окну, заглядывает за перегородки. В дверь негромко стучат. Опять та же женщина в цыганской шаре на голых плечах выходит из-за перегородки открыть дверь, как будто не могут открыть старик или жур, сидящий у двери. Ходит раскрасневшийся, вспотевший Воденков. Он здоровается, хозяйственно сморкается, щурит от света глаза. — Беседоваете? — Да вот разговорились, — улыбается Жур, кивая на старика. — Давно не виделись. Он то в тюрьме сидит, то я лежу в больнице. — А у нас получилось все как надо, — рассказывает Воденков. — боросяхину только что отвезли со всей компанией. «Буросяхина?» — спрашивает старик. «И его дедушка, его собственной персоной!» — разглаживает пальцами пышные усы воденков. «Правда, оказался сопротивление. А как же?» «Но, слава богу, отвезли. Отмучился болезный, отшумел». «Где-то было что-то интересное», — огорченно думает Егоров, — «а мы тут просидели». И смотрит в широкую щель как за перегородкой перед зеркалом худощавый мужчина в пенсне дрожащими руками застегивает на затылке готовый галстук-бабочку. — Ну куда ж вы теперь пойдете? Еще ночь! Они ведь к дедушке! Они нас не затрагивают, — успокаивает мужчину-женщина в цыганской шале. — Да и вас разденут по дороге. Тут опасно. А у вас вон какое богатое пальто! — Знал бы, не поехал! — Никак не может застегнуть крючок на затылке мужчина. Ведь как я не хотел сюда ехать! Это меня этот скотина Аркадий Алексеевичу говорил. Стоеросовая дубина, уверял, приличное помещение. А чего особенного, будто обижается женщина? У нас и не такие люди завсегда бывали, и все спокойно. Егорова отвлекают от этой картины выстрелы. Вдруг захлопавшие, кажется, у самого дома. Егоров смотрит на дверь, а Зайцев бежит к двери. — Зайцев, не торопись, не на пожар! — негромко говорит Жур, не поднимаясь с места. Жура, должно быть, не удивляют и эти выстрелы, а стреляют, похоже, прямо в дверь. — Как в ловушке мы, — думает Егоров. — Но странное дело... Страха не испытывает. Дверь открывается. В коридорчик не входит, а парень в кожаной тужурке с лицом измазанным чем-то черным. Это, наверное, шофер автобуса. «В самое ухо!» — вздыхает он. И когда подходит к лампе, видно, что это не черным, а красным измазан он кровью. Кровь льется ему за ворот. «Ах, дурак!» — наконец сердится Жур. — Почему ж я дурак? — обижается шофер. — Да не ты. — Зайцев, перевяжи его. — Умеешь? — Это вот дедушкин сынок дурак, — кивает на старика Жур. — Это его работа. Ни в какую читу он не уехал. Он старается сейчас отогнать от дома, надеется еще перепрятать с папашей оружие. Значит, сведения правильные. — Это что, вы насчет стрельбы думаете? — спрашивает старик. — Это вы думаете, мой сынок Пашка стреляет? — Нет, это не Пашка. — Благородное, даю вам слово, не Пашка. — Именно благородное слово, — усмехается Жур. — У тебя все слова благородные. Зайцев не умеет делать перевязку, и Егоров не умеет, но он помог шоферу снять ту журку. Перевязку делает Воденков, зубами разорвав индивидуальный пакет, а Жур отдергивает черный занавес. — Здравствуйте, — говорит он мужчине в пенсне, уже застегивающему жилетку. — Прошу предъявить ваши документы. — Я не обязан вам предъявлять, — с достоинством отвечает мужчина, и пенсне вздрагивает на его жилистом тонком носу. — Я, во-первых, случайно сюда, случайно попал. Меня ввели в заблуждение. Я ни за что бы сюда не поехал. А во-вторых, Егоров, обыщи его. Жур брезгливо поморщился и прошел дальше за перегородку. А Егоров смутился больше этого случайного посетителя. Как это вдруг обыскивать такого почтенного гражданина? Но делать нечего. — Ну-ка, гражданин, поднимите, пожалуйста, руки. На Егорова пахнуло запахом духов, хорошего табака и самогонки. Человек в пенсне оказался Непманом совладельцем фирмы Петр Штейн и компания «Мануфактура» и «Конфекцион». Егоров вспомнил тот красивый магазин на Честеревской, куда они заходили с Катей покупать сорочку и не купили. Егоров больше не чувствовал почтения к этому человеку. Он сперва подумал, что это какой-нибудь профессор или доктор, а это Непман, хозяйчик, частник. Держите, гражданин, ваши документы. А это у вас что? А это зажигалка в форме браунинга. Можете ее взять себе. Егоров легонько нажал курок, пистолет фыркнул, зажегся огонек. Егоров удивил. Правда, зажигалка. Возьмите ее. Опять предложил Непман. А на что она мне? Сказал Егоров и отдал зажигалку Непману, хотя в самом деле занятная была зажигалка. Никогда такой не видел. Молодой человек. — Я надеюсь все-таки, что это наша встреча, останется между нами, — улыбнулся тонкими губами Непман. — Я тем более семейный человек, мне будет неприятно. И все еще дрожащими руками раскрыл бумажник. — Вот, пожалуйста, вам. Никто не видит. Это за ваше молчание. По случаю нашего такого малоприятного знакомства. — В таком месте. Ну что вы, ей-богу, одурели, что ли? Отвел его руку Егоров. — Для чего это? Жур приказал отпустить Непмана. — А он мне деньги давал, чтобы я помалкивал, — засмеялся Егоров, когда Непман ушел. — И ты взял? — спросил Жур. — Ну, для чего? — Значит, ты взятки не берешь? Тут только до Егорова дошло, что этот Непман ведь правда предлагал ему взятку. Егоров покраснел. Он готов был сломать Непману Пенсне, переломать все кости. За кого этот Непман принимает его, комсомольца Егорова? И как он сразу не догадался, что это ведь и есть взятка? Он думал, что взятки дают как-то по-другому. Егоров выбежал на лестницу. Но по лестнице поднимались воробейчик и еще какой-то парень в дорогой пыжиковой шапке, И в Борчатке с Мерлушковым воротником, с таким же Мерлушковым, как на шапочке и на воротнике у Ани Иващенко, которую Егоров встретил вечером несколько часов назад, но теперь ему казалось, что это было очень давно. Воробейчик подталкивал парня, а парень оглядывался и огрызался. За ними шли еще два человека, незнакомых Егорову. Вот он, гроза морей. Втолкнул в коридор парня воробейчик. — Прямо из четы прибыл? — спросил парня жур. — Папаша говорит, что ты в чету отбыл. — Я его с крыши ссадил, — кивал на хозяйского сына воробейчик. Он залез вон на ту крышу и постреливал вот из этой штуки. Воробейчик достал из запазухи тяжелый пистолет-кольт. — А я его... Тихонько, из-за трубы, как кошка-мышь. еще счастливый его бог! Я бы сделал из него покойника, если бы он оказал сопротивление. Эх! — снял пыжиковую шапку хозяйский сын и шлепнул ей опол, Потом стал расстегивать борчатку с оторванной полой. Полу он оторвал, когда воробейчик сталкивал его с крыши. Под борчаткой у него были синяя косовородка, опоясанная шелковым шнурком с кистями, синие же брюки — галифе, и белые, измазанные в саже бурки, обшитые полосками коричневой кожи. Егоров с интересом смотрел на него. Это был первый крупный бандит, которого вот так близко увидел Егоров. Настоящий бандит. Он только что прострелил ухо шоферу, и мог убить шофера, мог убить кого угодно, и, наверное, убивал. Однако ничего особенного все-таки Егоров в нем не заметил. Хозяйский сын был похож на обыкновенных непманских сыновей, что торгуют в лавках на Борзовском базаре. И у него такие же, как у них, нахальные, насмешливые глаза. Он и сейчас не испуган, не растерян, он только огорчен. Вынув из кармана брюк-расческу, Он, глядя в зеркало, стал расчесывать мокрые волосы кольцами, слипшиеся на лбу. Для чего ж ты учинил стрельбу? – спросил его отец, как спросил бы, наверное, всякий отец на бедокурившего сына. Вы, папаш, не суетесь, – ответил сын, собирая с расчески опавшие волосы. Потом подул на расческу и спрятал ее в карман. Ну ладно, купцы. «Показывайте ваш товар!» — улыбнулся Жур. «Ломик, надеюсь, у вас найдется?» «Девок тут развел!» — закричал на отца сын. «Они ж все сыскные! Для чего они были тут нужны?» «Ломик!» — повторил Жур и спросил. «Сами будете поднимать пол? Или нам придется?» — Я у вас на службе не служу, — огрызнулся сын. — И служить не буду. — Это определенно, — подтвердил Жур. — Служить ты у нас не будешь, нет. Зайцев уже где-то в коридоре добыл топор и долото. — Это что тут в углу? — показывает Жур. — Надо разобрать. Зайцев разгребает какие-то тряпки, мочало. Сперва ногой, потом руками. Егоров начинает ему помогать. Они вытаскивают из кучи трепья ватное одеяло, тянут матрац, набитый мочалом. И вдруг в самом углу испуганно заплакал ребенок, голый, худенький, лет, наверное, трех, со всклокоченными волосами. «Ну ты, сопляк!» — сердито отодвигает его зайцев. «Он сердится сейчас». На все, на всех. Он уверен, что таким сердитом и должен быть всегда работник такого учреждения. Ребенок встает на тоненькие ножки, жмурится от света, но не уходит из угла. — Мальчик! — удивляется Егоров. — Уберите ребенка! — обращается к женщинам Жур. — Чей это ребенок? На свет лампы выползает страшная, как баба-яга, старуха. Точно такую Егоров видел в криминалистическом кабинете на снимке. А это только что спала на печке. А кто его знает, чей он? Верка его мать. Она уехала во Владивосток. Оставляла ему на Харчи. Но что она там оставила? А как Веркина фамилия? А кто ее знает как? Верка и Верка, княжна ей была кличка. Егоров поднял ребенка с полу, и ребенок цепко ухватился за его шею. «Глядеть, признал отца!» — засмеялась женщина в цыганской шале. Егоров покраснел. «Кешка!» — сказала Дуня мальчику. «Это твой отец нашелся. Поцелуй папочку!» Мальчик еще крепче обнял Егорова и действительно поцеловал. «Ничей!» — спросил Егоров старуху. Совсем, — Совсем-совсем ничей! И повернулся к Журу. — Работай! — нахмурился Жур. — Тут не детский дом. Положи ребенка. Егоров посадил мальчика на сундук около кирпичной плитки и прикрыл его плечики байковым одеялом. Зайцев уже оторвал топором принтус и стал вырубать первую от стены доску. «Подожди-ка, не так!» — взял Долото Егоров. «Она так может расколоться!» «Ну и пусть!» — продолжал орудовать топором зайцев. «Жалко, что ли!» «Подожди!» — опять сказал Егоров. И подсунул Долото в то место, где забиты гвозди. Надавил коленом на ручку Долота, доска скрипнула протяжно и подалась, сильно пахнув старой, слежавшейся пылью и плесенью, от которой трудно дышать. И в то же время чуть расколотая смолистая доска вдруг запахла свежей лиственницей или сосной, будто под слоем тлена таилась жизнь, и вот она обнаружила себя. Егоров ловко отрывал долотом одну доску за другой, точно не один год провел на такой работе. Он делал теперь это с явным удовольствием. Но вдруг над его головой Закричал воробейчик. Ящик! Под полом оказалось три ящика два длинных и один квадратный. В длинных ящиках лежали короткие японские карабины, обмазанные по стволам вонючей желтой мазью и обернутые в вощеную бумагу. В квадратном ящике обоймы с патронами. Мало, вздохнул Жур. Отдирайте еще. И смотрите, куда прячет оружие. Это ж внизу потолок может обвалиться. Вот теперь Егоров взял топор, потому что надо было отодрать тяжелые плахи. — Да руби ты, не возись! — посоветовал Зайцев и хотел отобрать топор. — Погоди! Отстранил его Егоров и, снова подсунув топор, как долото в то место, где гвозди, навалился на черенок. Плаха заскрипело со стоном, и опять после запаха пыли и плесени появился живучий и сильный запах сосны. Тут у русской печи были обнаружены пистолеты. Да, поглядел на пистолеты Воденков. Боросяхин со своей компанией натворил бы еще много бед при этих шпалерах. Опоздал он. Дедушка Жерельев ругался из-за чего-то с сыном Пашкой, глядя, как их оружие переносят в автобус. Женщины за печкой тревожно перешептывались, а худенький мальчик в байковом одеяле смирно сидел на сундуке. Увидев Егорова, проходящего мимо, он как родного вдруг ухватил его за штаны, и показал на незакрытую кастрюлю с кашей, все еще стоявшую на кирпичной плитке. Хочу каши, каши хочу. Егоров не знал, как быть. Но разве можно взять чужую кашу? И он неожиданно для себя сказал мальчику, погоди потом, дома покушаем. Егоров, конечно, нечаянно это сказал, но все-таки не совсем нечаянно. Отрывая старые доски, Разгребая руками старую, слежавшуюся пыль, он все время думал о мальчике. Вот они сейчас уйдут, уедут отсюда, из этой душной тесноты, а мальчик останется. Надо бы забрать мальчика. Не надо мальчику тут жить. Нехорошо это, нечестно оставлять тут мальчика. Мальчик же ни в чем не виноват. Виноваты вот этот подлый дедушка Ожерельев, его сын Пашка. Еще какой-то Буросяхин. Виноват, наверное, и этот трусливый Непман, хозяин красивого магазина Петр Штейн и компания «Мануфактура и конфекцион». В сердце Егорова закипала злоба. И в то же время пробуждалось еще неясное ему самому чувство ответственности за жизнь, Неясная, но сильная и острая, как свежий запах сосны, что пробивается из этих оторванных старых досок, пробивается вопреки всему, что налипло на них за многие годы. Ох, какая тяжелая работа! — попалась Егорову. Жур приказал ему стоять внизу у автобуса, где уже стояли воробейчик и шофер с забинтованной головой. Вскоре сюда подошел еще автобус, черный, прозванный в уголовном розыске почему-то каретой. Этот автобус — для арестованных. — Ну как? Не боишься бандитов? — насмешливо спросил Егорова-Воробеч. — Не боюсь, — ответил Егоров и добавил, — покамест не боюсь. Внизу у автобуса пришлось стоять долго, пока наверху продолжали обыск и потом писали протокол. И все время, должно быть, со скуки, Воробейчик посмеивался над Егоровым, смеялся даже над тем, что Егоров, как он признался, не пьет и не курит, и еще не женатый. Скапец, что ли?